Анна уже собиралась войти в библиотеку, когда увидела убегущую от автобусной остановки Светлану, и выражение лица заведующей ей не понравилось. Мало того, что та неслась не свойственной для нее скоростью, так и на час раньше начала ее рабочего дня. Заметив Аню, она так замахала руками, призывая ту остановиться, что едва не воспарила над покрытым опавшими листьями тротуаром. «Маба Люба, то есть Любовь Николаевна, час назад позвонила». С трудом переводя дыхание, начала она, крепко схватив Аню за руку. «Сегодня на работу не выйдет. Егорушку убили, сына ее. Зарезали вчера ночью у них во дворе, а нашли сегодня рано утром. Там кто-то с собакой гулял». «Мамочки...» — только смогла себя выдвоить Аня. «Это же ее единственный сын. Бедная Любовь Николаевна. Света, ведь это просто совпадение, да? Несчастный случай». Если он много пил, то наверняка общался с себе подобными. А там, может, что-то не поделили. Баблю, как жаль. Надо помочь. В холле библиотеки сидел новый охранник, представлявший собой образчик сверхдебильности. Острый, пронизывающий взгляд, сведенный в единую линию брови, гуляющие на скулах жеваки и руки, собранные на поясе. Будто подформенная куртка у него с каждого бока была по пистолету. Поздоровавшись, он громогласно отрапортовал, что на веренном ему объекте без происшествий. В ответ они дружно кивнули и быстро проскочили в главный зал, а оттуда, не снижая темпа, в зону. Батареи жарили так, будто на улице были не первые заморозки, а стоял арктический мороз. Тепло и мягкий свет, льющийся из светильников, включенных через один, создавали уютную атмосферу, соответствующую такому месту, как библиотека. Горячий чай тоже помог обрести некое подобие душевного равновесия. Светлана, жуя одну из нескончаемых сушек, сообщила, что на 10 утра вызвала слесаря. Он должен был приделать на все двери, вдущие на улицу, внутренние засовы, которые, в свою очередь, дополнительно будут фиксироваться навесными замками. Все необходимое она купила за свои деньги, самостоятельно привезла на работу. И теперь ее руки, как у рангутана, ниже колен. Если бы ты потратила дополнительных 200 рублей на такси, доверительно сообщила ей Аня, то твои руки были бы в целости и сохранности. Я сейчас думаю о другом. Операция банкнота. Все в силе. Делаем так, как решили ранее. А сейчас закрываем библиотеку на внеплановый переучет. И, Анна Ильинична, работаем. Слушаю, Светлана Владимировна. Вытянувшись в струнку, браво отсультовала Анна. С чего прикажете начать? «С отдела зарубежных детективов. И еще возьми стеллажи с фантастикой и ужасами». «И все?» – искренне удивилась Аня. «А что, мешков с горохом и фасолью не будет? Закончились?» На подходе. Не прореагировав на выпад, ответила Светлана, превратившись в заведующую. «Когда соизволит появиться Зиночка, пусть отправляется к отечественным авторам и подхватит любовный отдел». Эльвира Петровна – отдел с классикой, отечественной и зарубежной. Анастасия Васильевна, если ребенок опять не заболеет, и она все же доберется до работы, пусть займется философами и психоанализом. Ей это пригодится. Совещание проведем в 12.00. Вы дежурите в большом зале. Я буду у себя в кабинете работать с документами. Надо отчет закончить. А то начальство скоро четвертует. Аня, кстати, а где обещанная статья? Ду сестерва. Не моргнув глазом, соворовата. И тут же пояснила. Дульсинея Тобольская моя кошка. Я не успела сохранить. Она прыгнула на клавиатуру и: Анна! Света, ей-богу, напишу. Как все разрешится, тут же сяду и напишу. У меня даже первый абзац был готов. И тут же, перейдя на заискивающий тон, спросила: А тебе Александр Первый хоть немного нравится? Он умный, добрый, отзывчивый. В ближайшее время никаких рекламных акций, Анна Ильинична. Работайте, работайте. Здравствуйте! Раздался радостный вопль. И перед ними, во всей своей кукольной красе, похожее на именинный торт для принцессы, предстала Зиночка. «Представляете, я сегодня вовремя!» «С каких пор приход вовремя на работу стал считаться эксклюзивом?» – удивилась заведующая. «И еще, Зинаида Фридриховна, ваш сегодняшний имидж из рюшиков, кружавчиков, ленточек и бантиков больше соответствует утреннику в детском саду или вечеринке для тех, кому седина в борду и без в ребро?» Но никоим образом не работник у библиотеки. Она и ленично покажет вам объем работ. Если буду кому-нибудь нужна, я у себя». «Чего это с ней?» От удивления у Зиночки вытянулось лицо. и Вместо Мальвина она стала напоминать челкунчика-трансгендера. «Не выспалась, что ли? Или любовник бросил?» «Насчет любовника не знаю, но ты сегодня действительно переборщила с кружевами. Вроде повода нет. Или есть?» «Тебе что, миллиардер предложение сделал?» «Нет, не сделал», — насупилась Зиночка. «Откуда в нашем захолустье миллиардеры?» «Лукашня «Вот спрашивается, кому нужна здесь библиотека?» «Кто, кроме нас и пары пенсионеров, сюда ходит?» «Первый раз отдела, чтобы праздник был. Так и нет. Надо было гадости наговорить». «Не обижайся». Светлана расстроена. «Мы только сейчас узнали, что у бабы Любы сына убили». Раздавшийся грохот, от которого дрогнули даже стеллажи с книгами, заставил Анну замолчать. Выбежав в зал, она увидела, что у Колунтера, на полу в глубоком умороке, растянувшись в полный рост, лежит Эльвира Петровна. Зиночка ухнула и прикрыла рот ладошкой. Аня, встав перед Эльвирой на колени, откинула с ее груди пышное жабо, украшенное традиционной камеей, и расстегнула тугой воротник блузки. «Ну что ты застыл оскорбящим памятником? Принеси холодной воды!» Зиночка, продолжая беспрерывно постановать, со всех ног бросилась обратно в подсобку. В зоне, схватив попавшую под руку бутылку с минералкой, спотыкаясь о видимые и невидимые преграды, заодно свернув на своем пути пару стульев, ринулась обратно. Они осторожно похлопывали Петровному Петровну подряблом, покрытыми толстым своим пудрой и румянщикам, стараясь не повредить ее зубным протезом. Вода подействовала лучше, и буквально от нескольких брызг у Эльвиры Петровны дрогнули подведенные черным карандашом веки, и из-под них потекли слезы. Они, смывая за собой пудру, оставляли черные дорожки, отчего ее лицо стало похожим на морду старой печальной зебры. Зиночка, заметив сходство, попыталась хихикнуть, но под взглядом Анны мгновенно стухла и изобразила скорбь. «Егорушка!» Прошептала Эльвира Петровна увядшими губами, покрытыми розовой первомутровой помадой. «Боже мой, как же так? И Любочка мне не позвонила!» При помощи Анны она поднялась с пола и, допив воду прямо из бутылки, села на красный диван. «Я ж его еще совсем маленьким знала. Такой был очаровательный малыш с голубыми глазками и золотыми кудряшками. Он был похож на маленького ангела. Такой добрый, ласковый, умненький. Даже хорошо учился, особенно в первых классах. А потом как-то все сломалось. И слезы покатились снова. «Егорушка! Егорушка! Он никогда не был борцом и сильной личностью. Плохой аттестат, никуда не поступил. В армию не взяли». Костный туберкулез, после чего прихрамывал, стеснялся этого очень. Потом еще цыроз, а теперь еще и убили. Зиночка, подайте мне мою сумку, там таблетки. И еще, если можно, воды. Аханечка, у Любаши такая сложная жизнь. Мало ей было того мерзавца мужа. Сколько горя она с Егорушкой принесла. А теперь... Я никогда не подозревала, что вы с Любовью Николаевной такие близкие подруги. Анна помогла ей достать лекарства. Мы с Любой в институте подружились, но она ушла со второго курса. Не слушая Аню, продолжала Оливера Петровна. Надо было Егорушку растить, а для этого деньги нужны. Я помогла, как могла. Мы, наверное, его очень залюбили. Один ребенок на двоих. И слезы ее катились уже безостановочно. «Эльвира Петровна, может быть, вы домой поедете?» Зиночка подала ей воду. «Мы вам такси вызовем, или лучше скорую помощь. А может, Любовь Николаевне позвонить? Или лучше Николаю Николаевичу? Пусть вас заберет. Его сестре наверняка не помешает ваша помощь. Не думаю, что это хорошая мысль», — перебила ее Аня. Если они до сих пор сами не позвонили, значит, на то есть свои причины. Поэтому не надо торопить события, Эльвира Петровна. Давайте мазиночка, вам горячий чай сделаю. Или все же домой? Нет, только не домой. Там пусто и холодно. У меня еще отопление не включили. Я лучше здесь немного поработаю. Ну, чтобы не быть одной. А когда почувствую себя готовой, к Любочке поеду. И чаю бы я с удовольствием выпила. Только сладкого. Диночка, детка, сделай мне, пожалуйста. И еще возьми там в сумке пакет с пряниками. Я их только что купила. Думала, все вместе посидим, поболтаем, чаю попьем. Анечка, мне, наверное, лучше одевом классике заняться. Именно это Светлана Владимировна и просила вам передать. Всем здравствуйте. Я так рада вас всех видеть. Знаете, когда маленький ребенок целый день дома, то на работу выходишь как на праздник. «А что у нас за разгром в зоне? И что за вселенское горе?» «Львира Петровна!» «Настя!» Зиночка едва не взорвалась от радости, увидев пришедшую подружку. «Пойдем, поможешь мне с чаем. Я тебе расскажу все подробности. И предупреждаю сразу, шефини сегодня не в духе!» Обняв за пояс неудоумевающую Анастасию, она поволокла ее в подсобку. «Эх, если бы молодость знала...» Грустно процитировала Эльвира и, проводив их взглядом, добавила: «Ах, если бы старость могла!» Хотя возраст, внешность, образование не имеют никакого значения, если человек не смог воспользоваться предоставленным ему шансом. А его судьба предоставляет каждому из нас. Но когда предоставляется возможность что-то изменить в своей жизни, тем более кардинально. Только единицы соглашаются на риск делать шаг в неизвестный. Это может произойти с каждым из нас, и в любом возрасте. Да, еще Марк Твен говорил о том, что один раз в жизни счастье стучит в дверь каждого, но часто этот каждый сидит в соседнем кабачке и не слышит стука. Если бы сидеть в кабачке, то это еще ничего. Лицо Эльвиры Петровны внезапно село, как дрожжевое тесто на холоде. Глаза потускнели, и взгляд стал отсутствующим. — Намного хуже, если тебе предложили сделать шаг вперед, а ты отказалась в ожидании, что будет еще что-то лучшее. А это оказался последний вагон поезда, уходящего в светлое будущее. Или нашла в себе силы, рискнула, согласилась, шагнула, а впереди оказалась бездонная пропасть. Как угадать? Эльвира Петровна помассировала затылок и виски. «У вас что-то произошло?» – осторожно поинтересовалась Аня. «Да я так, в свете происходящих событий захандрила. Ну, как бы там ни было, главное не унывать. Улыбнись жизнью, и она обязательно улыбнется тебе в ответ. Давай, Анечка, постараемся опробовать это на практике. Не знаю, насколько хорошее настроение продлевает жизнь, но то, что улучшает ее качеством, это несомненно». Наслаждайся, девочка, тем, что дано. А судьба обязательно подбросит что-нибудь интересное. Событие, встречу с кем-нибудь. Неожиданную находку. Поверь, что-то обязательно будет. «Хорошо бы это было не кирпич с крыши, откликнулась Аня. «Может, вам сюда чай принести?» «Нет-нет, я пойду за стол. Зачем девочек гонять? Они сейчас заняты своими проблемами». Вот, кстати, у кого сейчас возраст прекрасных ошибок. Да и себя надо в порядок привести, а то я, наверное, на старого Мадрила похожа. У нас все готово. В дверном проеме появилось радостное лицо Анастасии. Увидев печальную Эльвиру, она тоже попыталась убрать улыбку, но получилось коряво и неубедительно. Поэтому, засмущавшись, Настя тут же скрылась за дверью и уже оттуда донеслось. «Мы еще Светлану Владимировну пригласили». Ну, чтобы зажгла нас глаголом на свершение трудовых подвигов. Очень многообещающее начало рабочего дня. Заведующая с легким удивлением осмотрела накрытый стол. Мы что, сегодня Новый год вместе с 8 марта празднуем? Или все дружно решили разморозить холодильники? Мы редко собираемся вместе, только на собрании. Даже праздники отмечаем каждый в свою смену. Вам чай или кофе? Анастасия вопросительно застыла с горячим чайником в руке. Есть чёрный, зелёный. На выбор. Чай зелёный. И если есть молоко? Есть-есть!» – оживилась угасшая Баульвера Петровна. Убрав с лица остатки разрушенного слезами макияжа, она стала похожа на чрезмерно уставшую и очень печальную черепаху. «Молоко и сливки. Всё есть». «Так мы что, сегодня не работаем?» – осторожно обрадовалась Зиночка. «Может, только собранием обойдёмся?» А ревизию каждый в свою смену по секции тихонько и отработает. Все равно читателя нет. Получив ответ убийственный взгляд начальницы, она тут же замолчала и переключилась на плотное изучение содержимого блюда с горой бутербродов, пирожков и пряников. Итак, коллеги, заведующая прервала паузу, возникшую после необдуманного выступления Зиночки. Вы все в курсе, что в нашей библиотеке произошли трагические события. Погибли читательница и охранник. Но это еще не все. Из моего кабинета пропала книга Шпенгауэра, которую нам принесла неведомая. Более того, на меня напали в коридоре хранилища и оглушили. Я не знаю, не видел, кто это был. Поэтому прошу вас, во-первых, быть крайне осторожными. И во-вторых, постарайтесь вспомнить, может, кто-нибудь из вас уже обсуждал Скарлетт Альбертовну и ее книгу со своими знакомыми? Не специально, а так, между прочим. Сейчас важна любая, даже самая на первый взгляд малозначимая деталь. Может оказаться, что именно это и поможет раскрыть преступление. «Возможно, у меня есть такая деталь», – запинаясь и краснея от волнения произнесла Анна. «Там, в этой книге, была очень хитро спрятана денежная купюра советских времен, достоинством в 100 рублей. В общем, я не буду вдаваться в подробности, но эта купюра оказалась у меня». Я как-то сразу растерялась и не обратилась в полицию. Все так самобожно получилось. А вот теперь вообще не знаю, что делать. Поэтому, Светлана Владимировна, я принесла ее обратно в библиотеку и предлагаю положить ваш сейф». «Где ей находиться, я сама решу», – ледяным тоном отчеканила заведующая. «Вы сейчас мне ее отдадите, а я, в свою очередь, позвоню следователю, который занимается убийствами. Возможно, для него это будет важной информацией». А с вас, Анна Ильинична, подробное объяснительное о произошедшем, и она должна быть представлена к концу рабочего дня. Итак, где банкнота?» Анна вытащила из сумки слегка помятый белый конверт и протянула его заведующей. Светлана проверила содержимое конвертом и даже немного вытащила уголок банкноты, чтобы все убедились в правдивости слов Ани. И только после этого, сложив его пополам, убрала в карман пиджака. «Я буду у себя. Коллеги, не забудьте, сегодня обычный рабочий день. А с вас, Анна Ильинична, еще и объяснительная». Встав из-за стола и захватив с собой чашку с недопитым чаем, она под гробовое молчание покинула зону. «Быстро допиваем чай и идем работать». Первой пришла в себя Эльвира Петровна. Показывая всем пример, она сделала большой глоток и тут же подавилась и зашлась в надсадном кашле. Анастасия с Зиночкой в дружном порыве в четыре руки использовали ее спину в качестве барабана тайко. «Извините, а зачем вы пожилую женщину избиваете?» Внезапно прозвучал мужской голос и тут же навел в их рядах легкую панику. «Это я, охранник», пояснил он на всякий случай. «Вы поосторожнее, тарабаньте, а то как бы хуже не было. Там слесарь пришел, говорит к заведующей. Он сам дорогу не найдет, а я пост надолго не могу оставить». «Может, кто-нибудь из вас проводит?» Анна встала и с жертвенным видом довинулась за ним в холл. Там скучал невысокий пожилой мужчина, одетый в далеко не новый комбинезон с яркими оранжевыми вставками и большую куртку. «Видимо, на вырост выдали», хмыкнула про себя Аня. «Такой же расцветки». На голове козырьком назад была нахлобучена замызганная всесезонная бейсболка. В руках он держал не новый, Тяжелый на вид чемоданчик из прессованного пластика. Увидев Анну, он подслеповато прищурился и, поздоровавшись, представился с лесарем Семен Семеновичем. Она в ответ кивнула, он, тут же забыв, как его зовут, и пригласила идти за ней. Ну, у вас здесь и переходы», – недовольно ворчал он ей в спину. «Как вы здесь ходите? Катакомбы какие-то. Вот я тоже был однажды по одному адресу, так там». Вот одного меру разговорчивого слесаря здесь неделю искали. Так он до сих пор заикается, и к нам больше ни ногой. Не дослушав, прервала его Аня. И вдруг громко, будто находилась в лесу, позвала. — Светлана Владимировна! — Ты чего так орешь? — вылетела заведующая из кабинета. — Случилось, что ли, с ума сошла? — Слесаря привела. Гордо вздернув подбородок, сообщила Аня. — Вас спрашивают. Прикажете идти объяснительную писать или еще чего изволите?» «Ступайте, Анна Ильинична, работайте», – прошипела Светлана и тут же, сменив гнев на милость, с улыбкой на лице пригласила слесаря в кабинет. Анна вернулась в зал с твердой уверенностью, что в светке погибла великая характерная актриса, чье амплуа – диктаторы. Участники революционной тройки в лице Анастасии, Зиночки и Эльвиры Петровны Стояли у стеллажа с новыми поступлениями и о чем-то горячо спорили. Лидировала представительница старшего поколения, у которой от былого недомогания не осталось и следа. «Против кого дружите?» – поинтересовалась Аня, изображая на лице максимальную подозрительность. Спорщицы, захихиков, мгновенно замолчали и рассредоточились по рабочим местам, активно зашли листели бумагами. У Зиночки внезапно громко зазвонил мобильный. В библиотеке было правило – в залах мобильные переводить в виброрежим. Звонки не должны беспокоить читателей. Но Зиночке никакой приказ не указ. Выронив из рук книгу, она закопалась в своих кружевах, отчаянно разыскивая телефон. Достав его и пискнув извинения, она почти бегом бросилась в зону. «Видим, очередной любимый олигарх звонит». Тяжело вздохнув, прокомментировала Ольвира Петровна. «Хотя бы она уже замуж вышла, замучила своими личными трагедиями». Если бы это был олигарх, то ее мобильно изобразил бы не звонок будильника, а рев буйвола во время гона. Хмыкнула Анастасия и с удовольствием сменила тему разговора, плавно переведя его на воспоминания о знакомстве со своим мужем. Сто тысячный раз повторяя подробности этого романтического события. Эльвира Петровна, обладая прекрасным воспитанием и хорошей стадией склероза, слушала с удовольствием, уточняя некоторые моменты, волнительно вздыхая и закатывая глаза. Аня подняла с полу брошенную Зиночкой книгу, вернула ее на полку и перешла к стеллажам с зарубежными детективами. Глаза привычно скользили по знакомым корешкам. Взгляд сразу выхватывал те книги, что явно находились не на своем месте, те, у которых была наиболее потрупная обложка, Они сразу изымались для углубленной проверки и решения их дальнейшей судьбы. Некоторых книг на привычных местах не было, но они наличствовали в списках. Те, что были сейчас на руках у читателей, в списке шли с определенной пометкой, но трех книг не было вообще. Возможно, затерялись на других полках, а возможно и в других отделах. Такое тоже бывало. Их поиск займет время. Аня заканчивала первый стеллаж. Настя с Эльвирой, отрабатывая свои отделы, продолжали разговаривать. Теперь они обсуждали воспитание детей, преимущества старой школы, плюсы современной. И тут Анну будто ударила током. Зиночка! Она давно ушла и до сих пор не вернулась. Положив на конторку бумаги со своими пометками, Аня, не торопясь, прошла в зону. Там никого не было. Проследовав дальше, она оказалась в основном коридоре. Неспеша она двигалась вперёд, по ходу проверяя соседние помещения, и не встретила ни единой живой души. Кабинет заведующей был открыт на распашку и пуст, так же, как и стоявший на столе сейф. Откуда-то из глубины подвала доносился монотонный мужской бубнёж. Видимо, слесарь где-то недалеко насмерть заговаривал свету. Аня быстро двинулась на голос. Зрелище было впечатляющим. Слесарь, стоя на коленях перед дверью, с видимым усердием приложила к ней засов, одновременно вдохновенно рассказывая о какой-то Клавдии. Светлана, прислонившись спиной к стене и скрестив руки под грудью, находилась в состоянии стойкой полудрема. «Света!» Та, вздрогнув, обернулась. Аня, приложив указательный палец к губам, поманила за собой. «Не хочу отвлекать мастера от работы, но твой кабинет распашку и сейф тоже». «Я не успела убрать конверт, как ты этого говоруна привела», — скороговоркой зашептала Светлана. «А вот кабинет я точно закрыла, но не на ключ, как мы и договорились». «А что, кто-то за мной вышел?» «Зиночка?» «Кто?»